Глава 30. Грасанха, 25.01.1412. В голове шум, зрение расфокусировано, и меня слегка покачивает, словно я в одиночку выпил пару бутылок крепкого алкоголя. Сидеть на одном месте не могу, и потому медленно бреду по пустым дворцовым коридорам, которые никто не посещает. А причина моего, скажем так, недомогания довольно проста. Пару часов назад я впитал последний энергоинформационный блок. Поторопился. Следовало подождать. Такой была рекомендация Искры Творца. Однако недавно появилось стойкое предчувствие, что скоро мне понадобятся все знания и умения павших богов. А тут еще и Ланта Смерть пропала. То ли нашла надежное укрытие, то ли смогла спрятаться от поиска через инфомополе планеты. Чем причина я не знал, но обнаружить её не получалось, а это значительный повод для беспокойства. Поэтому пришлось пойти на риск и подвергнуть себя новому апгрейду. Сума я не сошёл, но физическое состояние не очень. После очередной трансформации организм приходит в норму, но гораздо медленнее, чем мне хотелось, и повлиять на это нельзя. Оставалось только ждать, словно тень от цагамлеты бродить по пустому дворцу. и надеяться, что прямо сейчас на меня никто не нападет. Сосредоточиться трудно, мысли перескакивают с одного на другое. Вспомнил техно-чародея Ванделя, а затем подумал про Яну, которая с выжившими северными бойцами находится в столичной казарме. Потом задумался про судьбу детей как своих, так и наследников императора. И после этого новый скачок, перед мысленным взором, череда лиц памятных событий и видений — которые посылали мне духи хранители рода Ройха. Да, наверное, Искра была права, когда рекомендовала не торопиться. Встряхивая головой и прогоняя ненужные сейчас воспоминания, подумал я, осмотрелся и обнаружил, что нахожусь перед лестницей, которая выходила на крышу дворца. Странно. Я немало времени провёл во дворце и вполне здесь освоился, но никогда не был на крыше. Знал, что там находится наблюдательный пост Есть башенка придворного астронома и стоит караул. А сейчас у меня такое состояние, что есть потребность подышать свежим воздухом. Но спускаться вниз нельзя. Там одзютанты, советники и просители, всем что-то надо и в покое меня не оставят. Так что лучше всего подняться наверх. Решение было принято и вскоре я оказался на крыше. Слева круглое строение логово астронома, справа караулка. а возле неё два солдата и офицер Чёрной свиты, который, увидев меня, на секунду растерялся, а затем попытался подойти, чтобы сделать доклад. Но я небрежно взмахнул рукой, вольно отставив формальности. Гвардеец понял меня правильно и, делая вид, что погружён в службу, вместе с солдатами начал обход. Но ну, а я плотнее закутавшись в плащ, подошёл к краю крыши и окинул взглядом раскинувшийся внизу город. Скованная холодом столица замерла, над зданиями клубится печной дым, а сажа разлетается по улицам, и все кажется серым, безрадостным и покинутым. Обычно в это время года средняя температура в городе, если считать по привычной для меня шкале Цельсия, плюс 3-5 градусов днем и минус 2-3 градуса ночью, а сейчас полдень, и стоит жуткий по местным меркам холод, минус 17 градусов. И это еще цветочки, потому что ночью будет минус двадцать пять. С реки Ушмай задувает холодный ветер, а сумрачные небеса, словно по расписанию, каждые полчаса осыпают землю пятиминутным снежным зарядом. Кроме того, в Гра-Санха возникла проблема с углем и дровами. Есть нехватка продовольствия, а на окраинных улицах огромное количество беженцев, которые пришли из разоренной провинции Вентель. Так что население города сейчас приблизилось к отметке в 1,5 млн. По этой причине приходится усиливать городскую стражу гвардейцами. Но всё равно вероятность мятежа исключать нельзя. И в Чёрном городе власть снова перешла к криминальным группировкам, на подавление которых не хватает сил. Обстановка накаляется, и в воздухе ощущается угроза. И ведь это не просто ещё один населённый пункт, на просторах огромного государства, а сердце Оствера — наша столица. Если здесь плохо, что тогда творится на окраинах? Вопрос риторический, ведь ответ на него мне хорошо известен. Сегодня к инфополю планеты я не подключался, да и завтра, скорее всего, не смогу. А вот вчера мой призрак три часа летал над всеми материками мира Кама-Нио и получал самую достоверную информацию. Что происходит на других материках или у наших соседей, а также в армиях завоевателей прямо сейчас меня не очень волновало. Там тоже хватает проблем и кризисов, горят города и резко участились природные катаклизмы. Гораздо важнее, что творится в империи. А у нас дела плохие. Семья Варна со дня на день объявит о создании независимого королевства, и эти притязания поддержит религиозный культ Самура Пахаря во главе с патриархом Уловитра. А затем начнется парад суверенитетов. Еще два великих имперских дома, Ратина и Витим, готовы встать на скользкую дорожку сепаратизма. И, конечно же, их примеру последуют многие герцоги и князья. При этом, что немаловажно, каждый заручился поддержкой местного населения и жрецов. Они приводят доводы, что центральная власть забирает себе все ресурсы, мобилизует на войну мужчин, и поручает командование бездарным полководцам, которые губят самых лучших сынов империи на полях проигранных сражений. И только приход богов, которым следует истово молиться по 10 раз в день, дорачительное сбережение региональных ресурсов под управлением местных феодалов способны спасти людей. А народ что? В основе тёмный, голодный и запуганный. Так что поддержка в пределах своих владений феодалам гарантирована. а тайных стражников для ликвидации всех угроз уже не хватает. И помимо обычных воинов, мятежных феодалов охраняют Паладины, Верша или Ярина. Официально они просто гости, а по факту дополнительное препятствие на пути имперских убийц. Поэтому я отдал приказ стягивать все боевые группы ИТС в столицу. К демонам окраины. Удержим, что сможем. Тем более, что на стороне сепаратистов, как удалось выяснить, Не только культ Самура, но и верш с Ярином, которые, судя по всему, таким образом, разваливая империю, подрывают авторитет и значимость Иллира Анха. Ну и, конечно же, ослабляют мои позиции как регента, чтобы после победы над завоевателями прижать меня к стенке и отобрать искру. К таким выводам я пришел на основе того, что знаю, а как оно на самом деле покажет время. Но одно мне известно точно — Лёгкой добычей для богов я не был и покоряться не стану. Подумав об этом, я неосознанно прикоснулся к спрятанной под плащом наплечной кобуре, в которой находился пистолет Соня. Ладонь прошлась по прохладной обрезиненной рукоятке, и на моём лице появилась улыбка. Пол сотни маленьких смертоносных шариков с наполнением из метеоритного металла и начинкой из антиматерии ждали своего часа. А значит, всё не так уж плохо на сегодняшний день, как пел покойный Виктор Цой. Озебнов я ещё раз окинул столицу взглядом и захотелось в тепло. Однако во дворец возвращаться не стал, а толкнулся в башенку астролога. Деревянная дверь широко распахнулась, и я сразу услышал ломкий юношеский голос: "Здесь вам не казармы и не бордель, господин офицер. Будьте добры, закрыть дверь". Видимо, астролог спутал меня с гвардейским офицером, который от скуки или следуя служебной инструкции мог сюда заходить. Но я не спорил, закрыл дверь, прошёл в просторную комнату, посреди которой находился внушающий уважение большой телескоп, и обнаружил хозяина невысокого светловолосого юношу в сером камзоле, не старше 15 лет. Он склонился над длинным столом, поверх которого лежала карта звёздного неба, и что-то чертил. кашлянул я, привлекая внимание астролога. "Ну что ещё?" с раздражением пробурчал он, обернулся, разглядел, кто перед ним, и от удивления его глаза слегка расширились. "Здравствуйте, господин придворный астролог," сказал я, увидел продавленное кресло, которое находилось возле горящего камина, проверил свой организм, отметил, что голова уже не кружится, и присел. "Приветствую вас, господин регент" А тотвалсу юноша вежливо поклонился и спросил: "Чем обязан?" "Да вот, просматривал расходы имперской казны и обнаружил, что мы ежемесячно выплачиваем жалование придворному астрологу, и решил лично посмотреть, на что государство тратит деньги". "Как это на что?" удивился юноша. "Конечно же, на чистую науку. Астрология это не какая-то там магия". О древнейшие знания о влиянии планет на жизнь нашего мира, населяющих его народов и отдельных людей. А по подробнее про цинофладонии когню по интересовался я не столько для того, чтобы получить ответ, а просто чтобы отвлечься от собственных проблем. Юноша, который, несмотря на молодость, оказался не учеником звездочёта, как я сначала подумал, а самим придворным астрологом, не стушевался и стал объяснять Кстати, вполне логично и доходчиво. Господин регент, каждое живое существо на планете, в том числе и человек, как биоэнергетическое существо, способно взаимодействовать с энергетиками дольнего мира. Но помимо них есть и иные энергии духовные и природные. Про духовные говорить не стану, про них лучше расскажут жрицы, которые через молитвы отдают богам свои силы, а взамен получают божественное благословение. А вот природные силы И взаимодействие всего живого во Вселенной уже моя область. Человек связан с планетой, которая дала ему жизнь, и пропитан её энергетикой, а планета, в свою очередь, связана с другими космическими телами в нашей звёздной системе. Мы оказываем влияние на мир, а другие миры оказывают влияние на нас. Всё взаимосвязано и имеет причины. А астрология, которую не стоит путать со астрономией, способна довольно точно предсказывать события в жизни человека как биоэнергетической субстанции, которая находится в постоянном симбиозе с энергетическими полями планеты. Поэтому человек, судьба Коева с момента рождения вписана в книгу Вселенной, может контролировать свою жизнь и способен избегать фатальных ошибок. Это не спасение об всех бед, но весомое подспорье. Астролог говорил долго, а я его слушал, Это, как ни странно, приносило мне облегчение. Я отвлекался, и попутно, ощущая, как восстанавливается мой многострадальный организм, анализировал слова юноши. С чем-то соглашался, ибо работал не только с энергетиками дольнего мира, но и с духовными, как паладин Кама Нил, и природными, как носитель искры Творца. Однако слишком сильны во мне предубеждения к астрологии, которую юноша считал точной наукой. И, наверное, это связано с тем, что изначально я человек технологического мира, а ещё знание своего астрологического прогноза никак не повлияло на жизнь и смерть Марка Анха. Хотя, скорее всего, покойный император, как и я, не читал прогнозов астролога, который он ежедневно отправлял в канцелярию двора его императорского величества. Так что моё мнение было простым. Да, всё во вселенной взаимосвязано и астрология, если заниматься этой наукой всерьёз, способен предсказывать будущее, но незначительно. Однако перед тем, как покинуть логово астролога, я всё-таки решил задать ему ещё несколько вопросов и приподняв ладонь, прервал его лекцию. Стоп. Юноша замолчал, а я спросил: "Как вас зовут?" "Шевалье Юрий Гастон, потомственный придворный астролог императора Оствера, третий представитель нашей семьи на этой должности". — Как долго ваша семья занимается астрологией? — Четыре века. — Солидно, — протянул я. — Да, ваша светлость, — согласился Гастон. — И вам удавалось предупредить императоров о чем-то серьезном? — Конечно. — А Марку Анха предупреждение о нападении на дворец посылали? — Извольте, ваша милость. Гастон снова склонился к столу, порылся в стопки бумаг и протянул мне лист. Я его взял... И это оказался астрологический прогноз на конкретного человека, на императора Марка IV, дата за день до его смерти. Текст был коротким и четким. Звезды предупреждают его величество о смертельной опасности. Надлежит вместе с близкими покинуть дворец и столицу на три дня. Так его величество убережет себя от смерти, а любимую женщину — от безумия. Я посмотрел на астролога, И он, понимая, о чём я думаю, сказал: "Копия находится в имперской канцелярии, она внесена в реестр входящих документов и вложена в ежедневный доклад для государя. Но я уверен, что покойный император прогноз проигнорировал или не придал ему значения". Кивнув, я вернул Гастону лист и задал новый вопрос: "А что насчёт государства?" "Большой прогноз делается раз в полгода, как и положено, он в канцелярии". «Могу достать свой черновик, но это долго. А что в нем?» «Бедствия, катаклизмы, большая война и локальные мятежи, Ваша Светлость». «Надолго? Пока боги не оставят наш мир. Потом все вернется в привычное русло. Правда, не сразу. Для этого планете понадобится несколько лет». «Ну а на меня можешь составить прогноз?» «Как раз сейчас его и составляю. Раньше не мог». Не знал дату вашего рождения, однако вчера смог получить эту информацию, внёс коррективы и работаю. Сколько времени понадобится, чтобы сделать прогноз на 3-4 дня? Он пожал плечами. Пару часов, может быть, немного больше. В таком случае не стану мешать, поднял и сказал я, и уже направляясь к выходу, бросил через плечо. Жду прогноз сразу, как только он будет готов. Слушаюсь, господин регент. Общение со астрологом и короткая передышка возле камина явно пошли мне на пользу. Слабость отступила, и хотя я ещё не восстановился, уже мог работать и сразу отправился разгребать текущие дела. Через 10 минут я снова находился в кабинете императора и напрочь забыл про Гастона. Разведывательно-диверсионные группы Имперской тайной стражи возвращаются в Грасанха, отдыхают и восстанавливают численность. Внедренная в окружение потенциальных мятежников и сепаратистов агентура подтвердила, что многие феодалы империи готовы объявить о независимости. Наши войска на архипелаге Гиринар наконец-то сбросили последних вражеских солдат в море. Избранный воин светоносного, рыцарь Самат Юкио, не обнаружен, но несколько вражеских кораблей прорвались к Эренге и высадили на берег небольшие десантные партии. В течение дня в империи произошло сразу три крупных стихийных бедствия: цунами в приморских районах провинции Вентэль, пробудился старый вулкан в 20 милях от Йонара и землетрясение в Свальдоне. По донесениям тайных стражников в Грасанхе готовится бунт бедноты и беженцев. Для выступления всё готово. Лидерами тежников ждут команду от семейства Ратина. Шрадей магической школы Истинный свет сообщили о повреждении еще четырех стационарных телепортов. Иллиранха и Ярин Воин выбили захватчиков из республики Кауш и вторглись в Аслай. Имперские армии, которые раньше возглавлял Верингом, пришли в себя после столкновения с Лантой Смерть, восстановили потери и стремительным рывком дошли до западных отрогов Агния. Верш-моряк проявил свою божественную силу и утопил очередной вражеский флот, а Нанхасы оттесняют армии Светоносного из своих земель. Ланта смерть до сих пор не обнаружена, но в небольшом городке Дилеран, который находился на территории пока еще под контрольного завоевателем Васле, кто-то убил семь девственниц и осквернил один из алтарей Улли Ракойны. Мои васалы из герцогства Ройха сообщили, что переселение людей из центральных провинций империи на север по особым спискам первой категории выполнено на 80%, а по второй — на 60%. Продовольственные склады и золотой запас империи под надежной охраной. Кайб Эшли Лютвер и Влад Фир вернулись на острова Вайерского архипелага. Потери личного состава среди пиратов и моряков моего феодального флота до 40%, Зато численность кораблей не только не уменьшилась, а увеличилась за счёт захваченных трофеев. Жрица Уль ракоина госпожа Ирив прислала мне свои соболезнования в связи с гибелью Лами Отери, которая пала на поле боя с именем своей богини на губах. Прочитав это сообщение, я не сразу осознал его смысл. Отери погибла? А я этого даже не почувствовал. Почему? И как мне на это реагировать? Не знаю. Я просто сидел, молчал и вспоминал очаровательную северную ведьму, за которой когда-то был готов пойти в огонь и воду. Женой она мне так и не стала, а вот ребёнка подарила. И в нашей общей истории хватало памятных моментов. Но теперь её нет, а я почему-то не тосковал. Может быть, устал или перегорел? А может быть, пока ещё не до конца принял этот печальный факт, и боль утраты проявится позже. А тем временем принесли прогноз астролога. Я снова вернулся в реальность, прочитал предсказание Гастона, и оно ещё раз подтвердило мои предчувствия о грядущих неприятностях. Судя по всему, в ближайшие дни меня постараются убить или захватить в плен. И куда бы я ни попробовал скрыться, драться всё равно придётся. Так что не зря я пистолет достал, и стенул в столицу самых верных бойцов.